Он сказал, что отлично представляет себе уголок, который я имею в виду, эту захолустную дыру, где укладывается спать в 8 часов вечера и где ни за какие деньги не раздобудешь спортивный листок и где надо прошагать добрых десять миль, чтобы разжиться пачкой табаку. «Нет», — сказал Гаррис, — «если уж нам нужен отдых и перемена обстановки, то лучше всего прогулка по морю». Я решительно восстал против прогулки по морю.